«Тварь я дрожащая, или право имею. Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых. Доказывать, что сажа бела. Илья Кормильцев – крылья». «Кто более человека любив, бедные или богатые? Есть ли доказательства в пользу той или другой версии?» Канадские и американские ученые и социологи провели серию интересных экспериментов и доказали, что богатые злее. Семь исследований с использованием экспериментальных и натуралистических методов показали, что представители высшего класса ведут себя менее этично, чем представители низшего Так, представители высшего класса чаще нарушали правила дорожного движения по сравнению с простыми людьми. Ученые незаметно наблюдали за поведением водителей на оживленном перекрестке и обнаружили, что владельцы роскошных автомобилей чаще подрезают других участников движения, они ждут своей очереди. Это справедливо как для мужчин, так и для женщин, принадлежащих к высшему классу, независимо от времени суток и интенсивности движения. Также водители роскошных автомобилей чаще не пропускают пешеходов на переходе, даже при установлении зрительного контакта. Кроме того, представители высшего класса чаще, чем представители низшего, вели себя неэтично при принятии решений – отбирали ценные вещи у других, лгали на переговорах, обманывали, чтобы увеличить свои шансы на победу, одобряли неэтичное поведение на работе. Почему богатство развращает? Неужели наличие денег столь кардинально меняет сущность человека и плавит его твердые моральные установки? Нет, просто так работает социальное добро. Бедные больше ориентированы на взаимопомощь, более социализированы, потому что выживать проще вместе. Это и есть эволюционная функция доброты и в животной стае, и в человеческой. Если человек богат, ему не нужна ничья помощь. Не нужно лишний раз демонстрировать социальное добро, он и так уже на вершине пирамиды. «Я бедный, значит, надо дружить, прогибаться, приспосабливаться, улыбаться». «Я богат, да пошли вы все». Человек, забравшийся на вершину социальной пирамиды, просто отбрасывает свое приспособленческое добро и, как это часто советуют модные гуру саморазвития, «становится самим собой» а на самом деле просто становится выше в социальной иерархии и, как положено высокоранговому павиану, считает себя вправе принижать низкоранговых особей. Я больше не тварь дрожащая, а право имею. Значит ли это, что все без исключения обеспеченные люди сплошь людоеды? Конечно, нет. Просто искушение стать таковыми для них слишком велико. Сочувствие к ближним для них – больше не инстинктивная реакция приспособления. Наоборот, им приходится бороться с социальным инстинктом, подсказывающим, что они ценнее окружающих низкоранговых особей. Трудно быть добрым, когда можно безнаказанно делать гадости. Добрые мы – это злые мы в ремиссии или в завязке. Наши чакры не прочистить до сияющей белизны никаким душеспасательным вантусом. Искушение побыть людоедом присутствует всегда и при любых условиях. Одно дело завязавшему алкоголику быть трезвым, когда его поддерживают такие же страдальцы в обществе трезвости, а ближайший алкомаркет – в километре от него. И совсем другое, когда не очень трезвые друзья – Подмигивая, вручают в подарок бутылочку коньячка. В таких обстоятельствах трудно оставаться трезвым. Конечно, удобнее спихнуть все на социопатов, которые так и лезут во власть и оттуда коварно вредят другим, нормальным, добрым людям. И хотя статистика отчасти подтверждает, что среди представителей элит больше людей с дефицитом сочувствия, меня мучает вопрос, не путаются ли здесь причина и следствие. Не убывает ли сила сочувствия эмпатии по мере повышения статуса просто потому, что так работает биологическая мораль? И высокоранговой особи эмпатия ни к чему. Можно предположить, что в описанных выше экспериментах богатые и бедные представители разных человеческих пород и богатые – просто генетические злодеи. Но озверение сильных фиксируется и в экспериментах, где случайные люди делились на высших и низших в искусственно созданной среде. Как в знаменитом Стэнфордском тюремном эксперименте, где людей поделили на заключенных и надзирателей в условной тюрьме. Многие надзиратели, которые прекрасно осознавали, что все происходящее – просто ролевая игра, – Тем не менее быстро вжились в роль и стали поддерживать порядок с огромным энтузиазмом. Лишали заключенных еды и душа, угрожали им, сажали в карцер и стравливали между собой. Один из участников подал прошение, чтобы эксперимент перенесли из подвала психологического факультета в настоящую тюрьму по соседству. И это лишь малая доля того озверения, которое успело случиться с нормальными людьми за шесть дней эксперимента. филип Зимбардо, организатор этого исследования, по его результатам написал бестселлер «Эффект Люцифера». Филипп Зимбардо «Эффект Люцифера». Почему хорошие люди превращаются в злодеев? Но в Стэнфордском эксперименте была создана хотя бы настоящая физическая среда, Куда перемещали людей, участников наделили разными правами, выдали костюмы и позволили вжиться в роль. Другие эксперименты показывают, людям достаточно мысленно представить себя выше окружающих по статусу, чтобы возвыситься над моралью. Вот исследование, которое дает представление о лицемерии, часто наблюдаемом у руководителей в различных сферах. Исследователи из северо-западного США и Тилбургского Нидерланды университетов провели серию экспериментов, в которых назначили участников студентов Нидерландского университета либо на высокие, либо на низкие должности. Занимающим высокие посты предложили представить себя премьер-министрами, а занимающим низкие – государственными служащими. Затем всем участникам нужно было разрешить три моральные дилеммы. Допустимо ли, первое, превысить скорость в случае опоздания на встречу, если дороги пустые, второе, утаить дополнительный заработок от налогового ведомства, третье, сохранить краденый и брошенный кем-то велосипед вместо того, чтобы сдать его полиции. Одну половину участников спросили о том, является ли такое поведение приемлемым для людей в целом, а другую – будут ли они сами чувствовать себя комфортно, действуя подобным образом. Повлияло ли обладание властью на моральные суждения? Однозначно да. Люди, занимающие низкое положение, как правило, считают такие действия в равной степени неприемлемыми, независимо от того, совершают ли их другие или они сами. В двух случаях они даже судили себя более строго, чем других. Люди, занимающие высокие посты, чаще оценивали такое поведение как неприемлемое для других и вполне допустимое для себя. Сандерсон – громкое молчание хороших людей, буллинг, троллинг, харассмент и другие поводы остаться в стороне. Чувствуя себя большими начальниками, люди готовы прощать себе эгоистичные поступки. Но точно так же, не обладая никакой властью, люди готовы искренне и бескорыстно прощать реальным начальникам их эгоистичность и жесткость и оправдывать их. Власть имущим реально легче совершать зло не только физически, по понятным причинам, но и психологически, оправдать его для себя и социально. Люди бессознательно тянутся к сильной руке –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 Получается, любые силы и власть действительно связаны с поистине сатанинским искушением стать хуже. Даже самая крохотная, даже воображаемая власть делает человека хуже. Эффект Люцифера из Стэнфордского эксперимента – это на самом деле знакомый всем эффект маленького начальника. В больших начальниках он проявляется тоже, но и доступны им гадости гораздо масштабнее. Из домашних насильников часто лепится социопатов и монстров, не способных к сопереживанию. Мол, на людях они просто коварно прикидываются добрыми, а дома намеренно мучают близких людей. Но нет ничего более естественного и человеческого, чем домашнее насилие. И насильники – никакие не социопаты, а наоборот – существа глубоко социальные и отлично к социуму приспособленные. Отчасти даже тонко чувствующие, поэтому ничего они коварно не планируют, просто на интуитивном и инстинктивном уровнях прекрасно чувствуют, кому и когда можно подгадить, на кого можно сорваться, выпустив напряжение. В других социальных ситуациях они самым естественным образом милые, понимающие, мудрые и сдержанные, и вообще душа компании. Такое поведение совершенно не патологично, а очень даже естественно. Двойные стандарты по отношению к сильным и слабым, опасным и беззащитным – это абсолютно нормальная вещь для человеческого существа. Удивительно, что на каком-то этапе развития человечества этот принцип начали опровергать и искать общую для всех справедливость. От самых примитивных сообществ, которые современные социологи успели застать в отдаленных уголках Земли, до сверкающих кабинетов офисных зданий в реальной практикуемой морали, господствует принцип, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Опытный и меткий охотник может ранить сородича, и соплеменники закроют на это глаза, ведь если его наказать, то будет меньше добычи. Уважаемый профессор зажимает в уголке студенток, и ему спускают это с рук. Кто будет добывать гранты, если его выгнать? В обоих случаях справедливость отходит на второй план, потому что применяется эволюционная мораль, когда «мирила добра» – это польза для сообщества. Жертва должна простить и смириться, потому что так удобно окружающим. Исследование показало, что взаимосвязь между неэтичным поведением и изгнанием сотрудника зависит от того, насколько продуктивным является работник. Для тех, кто не очень продуктивен, неэтичное поведение приводит к притеснению со стороны коллег. Но для тех, кого руководители ценят как высокопродуктивного сотрудника, не было никакой связи между неэтичным поведением и изгнанием. Как отметили исследователи, работников с низкой производительностью призвали к ответственности за плохое поведение. Но оно игнорируется, когда сотрудники считаются ценными для организации. Другими словами, высокая производительность может компенсировать неэтичное поведение. Тестостерон давно уже приобрел славу гормона насилия, но, как показывают исследования, описанные в книге нейробиолога Роберта Сапольски «Биология добра и зла», даже мышки при ударных дозах тестостерона применяют насилие весьма избирательно. Самцам, находившимся где-то посередине иерархической лестницы группы, скажем, на ступени 3 из 5 Вводили тестостерон, увеличивая уровень агрессии. И что же? Наши на натестостероненные друзья кинулись нападать на вожаков, самцов ступеней 1 и 2? Вовсе нет. Вместо этого они сделались кошмарными хамами по отношению к несчастным сородичам ступеней 4 и 5. Гормон не привел к возникновению новых агрессивно нагруженных социальных связей – Он только укрепил уже существующие. Тестостерон оказывается гораздо больше гормон иерархии, чем насилие, и вполне себе социальный, а вовсе не антисоциальный или эгоистичный. Благодаря тестостерону мы сильнее стремимся всеми допустимыми способами получить и поддерживать социальный статус. И ключевым в этой фразе является словосочетание «допустимыми способами». Создайте правильные социальные условия, и при увеличении уровня гормона люди помчатся, обгоняя друг друга, совершать добрые поступки. В нашем мире, где агрессия мужчин встречается на каждом шагу, проблема не в том, что тестостерон увеличивает агрессивность. Проблема в том, как часто мы эту агрессию поощряем. Роберт Сопольский «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки». Страница 101.